Михаил Бочкарев. Мошенник. Три сумасшедших дня из жизни одного инвестора. К девяти часам утра ведущий специалист отдела кредитования венчурных проектов Альфред Казимирович Штейн явился на работу. Пройдя мимо секретаря Эллочки, так, словно за столом ее и не было, Альфред открыл дверь кабинета, прошел к рабочему столу и занял свое место. Нажав кнопку селектора, Штейн, откашлившись, произнес. Эллочка, доброе утро. Кто у нас сегодня? Сегодня четверг, Альфред Казимирович, изобретатели. Сколько их там? Пока семеро, ответила секретарь. «Ну что ж, приемлемо. Приглашайте, Элочка. И кофе мне, пожалуйста, принесите». «Я вас поняла», — ласковым голосом ответила секретарь. Штейн поправил очки и уставился на дверь, в которую минуту спустя ворвался взъерошенный человек в коричневом пиджаке, из кармана которого торчал помятый галстук. Человек нервно закрыл дверь и прошествовал к столу Альфреда. «Я Магнус Орли», — представился тип. Альфред Казимирович, присаживайтесь. Что у вас? Я начну сразу с изложения моей идеи. Взволнованно выдал Орли и принялся рыться в карманах. Первое, что он нашел, был как раз галстук, который он принялся тут же в кабинете надевать. Надевать его он вздумал не развязывая, а пытаясь пролезть головой в уже сделанную когда-то по всей видимости давно петлю. Но это у него никак не получалось. голова изобретателя оказалась на удивление большой. Штейн, видя, что данная процедура может занять время длительное, предупредительно кашлянул в кулак. Опомнившийся Магнус Орли замер, посмотрел на работника инвестиционной компании и поспешно спрятал в Карман-брюк, из которого, к своему изумлению, извлек смятые листы. «Вот! Вот они где!» обрадовался он, встряхнув листами воздух. «Итак, я начну!» Дело в том, что я разработал уникальную технологию создания человека. Вот как? Штейн заинтересованно поправил очки. Да, именно. Вы же, должно быть, знаете, что до настоящего времени попытки создать человека искусственно все до единой провалились. Так вот, я понял, почему. Дело в том, что производить человека надо, так сказать, досконально. То есть... копирую каждую деталь его организма. А, простите, из чего вы собираетесь производить людей? Перебил горячую речь изобретатель Альфред. Да из чего угодно. Главное, чтобы материал по своим физико-химическим свойствам соответствовал тканям человеческого организма. Например, это может быть стекловолокно или модифицированный пластик. Кстати, для этого также потребуется отдельная статья расходов. Я планирую построить отдельную лабораторию по созданию материалов. Простите. Опять перебил Альфред. Вы так и не назвали требуемую вам сумму. Минутку! Умоляюще сложил ладони-посетитель. Я хочу, чтобы вы во всех деталях поняли, с каким грандиозным проектом вы имеете дело. Так вот, используя новейшие технологии, я планирую воссоздать все до мельчайших деталей. Каждый лейкоцит. Каждую артерию, каждый нерв. И из всего этого, словно из деталей конструктора, собрать человека. Глаза изобретателя блеснули предчувствием великого. Естественно, это потребует колоссальных затрат. Но ведь и результат будет ошеломляющим. Живой человек, созданный человеком. А почему вы так уверены, что ваш человек будет, так сказать, живым? Ведь, как известно, тайна жизни не открыта до сих пор никем. Как же так называемая душа? Душа? Это все глупости, отмахнулся тот. Я объясню. Представьте себе, что у вас есть подробная схема сборки автомобиля и все детали к ней. Имея это, вы совершенно спокойно соберете автомобиль, и он поедет. Естественно, после того, как получит топливо. А искра зажигания запустит мотор. Также я поступлю и с искусственным человеком. Разве вы не знаете, что человек это та же самая машина, работающая на токе высокой частоты? Следовательно, после сборки стоит лишь пропустить через височную область, а также область сердца требуемый ток, и он оживет. Элементарная реанимация! Это так! Горячо заявил Магнус. Ну, а сознание? Сознание копируется с типовой матрицы, подобно компьютерной программе. Ну, допустим. А чем будет питаться ваш человек? Ведь мы... Э, естественные люди. Питаемся естественной пищей. А ваш? Из стекловолокна? Пусть питается чем угодно. Отмахнулся изобретатель. Хорошо. Предположим, это так. И вы действительно соберете человека. Вопрос «Зачем?» «Что дальше?» «И самое главное!» «Как вы собираетесь получать прибыль?» «Прибыль?» Тут Магнус на секунду застыл в недоумении, но уже через мгновение опомнился. «Ну, конечно!» «Прибыль будет приносить сам созданный мной человек в благодарность за то, что я его создал». «Неубедительно!» «Я создам сотню таких людей!» «Угрожающий предайстерек Орли!» Тысячи, да хоть миллионы! Я могу создать совершенную армию таких людей из титанового сплава и мы завоюем, к примеру, Бруней. Уверяю вас, капитала этого небольшого государства с лиховой хватит на покрытие расходов. Вы предлагаете нашей компании инвестировать в международный конфликт? Это только пример! Я могу создать искусственных людей, не потребляющих кислород, и выслать их на Марс. Пусть добывают там алмазы. На Марсе есть алмазы? Безусловно. Откуда такая осведомленность? Да что вы в самом деле? Вы дадите мне деньги? Кстати, о деньгах. Сколько вам нужно для создания, скажем, одного искусственного человека? Пробного, так сказать, экземпляра? Магнус закатил глаза к потолку Губы его зашевелились В еле слышном бормотании Вероятно, он считал затраты «38 миллиардов евро!» Заявил он наконец Придав голосу деловой тон «Уважаемый! Вы отдаете себе отчет, куда пришли? Это частная инвестиционная компания И мы попросту не располагаем такими средствами» «Хорошо», – тут же поправился проситель. «Дайте хоть миллион на предварительные расходы». «Сожалею, но ваш проект, во-первых, представляется мне неосуществимым, во-вторых, абсолютно нерентабельным». «Вы это серьезно?» «Абсолютно серьезно. Но вы совершаете ошибку». «Не думаю», – Альфред был тверд. «Тогда дайте хоть двадцать пять тысяч», – потребовал Орли. «На какие нужды?» «Автомобиль. Мне необходим автомобиль. Я к вам, между прочим, добирался на трамвае, и меня чуть не оштрафовали. хамё «До свидания, господин Орден. «Суда не будет?» «Нет». «Ладно, черт с вами! Дайте хоть десять тысяч, и я уйду!» «Эллочка, приглашайте следующего». Уже не глядя на изобретателя, проговорил Штейн в селектор. Магнус Орли гордо поднялся со стула, направился к двери и, открыв ее, заявил на прощание. «Вы еще услышите обо мне! Все газеты будут писать! А знаете что? Когда я создам армию, вы будете первым, кого мы вздернем на фонарном столбе!» С этими словами Орли удалился, силой хлопнув дверью. Секунду спустя в дверь слабо постучали. «Войдите!» Пригласил Альфред Казимирович Дверь открылась И в кабинет вошел маленький Толстый человечек С потевшей лысиной и кепкой Которую он держал обеими руками На уровне груди Казалось, человечек чем-то очень напуган Больше всего Он походил на бурундучка застигнутого злобной хозяйкой Когда тот забрался в дом Красть печенье Кепка как раз символизировала то самое печенье Вид человечка вызвал у Штейна легкую улыбку. Можно? Робко спросил вошедший и виновато посмотрел на ведущего специалиста. Проходите. Что у вас? Я изобретатель, пояснил он. Понимаю. Альфред внимательно посмотрел на человечка поверх очков. Точнее, я изобретатель-фармацевт, поправился он. Интересно. Меня зовут Валентина Смиральдов. Обладатель романтичного имени прошел и робко присел перед Штейном. «Я хотел бы просить вас дать мне суду, чтобы наладить массовое производство моего изобретения». «Понимаю. Потрудитесь объяснить, в чем его суть». «Дело в том, что я по натуре очень робкий человек. Я бы даже сказал, трусливый. Еще с самого детства...» «Простите», — перебил Альфред. «Это относится к делу». «Самым непосредственным образом!» – заверил Валентин. И, кажется, вспотел еще больше. «С самого детства я терпел от окружающих издевки и пинки. Все смеялись надо мной и всячески унижали. Даже теперь, ежедневно, я сталкиваюсь с людской жестокостью. Вот совсем недавно был такой случай. Мой непосредственный начальник вызвал меня к себе. «Я прошу вас ближе к делу. У меня слишком мало времени!» – жестко остановил Альфред Толстячка. «Простите!» – горестно вздохнула Смиральда. «Так вот, я изобрел пилюлю против страха!» «Пилюлю против страха? Как интересно! И что же?» «Я хотел бы помочь таким же, как я, людям!» Тонким восторженным голоском пропел Толстяк. «И для этого мне необходим начальный капитал, чтобы запустить пилюлю в производство!» «Совершенно согласен! Деньги для этого необходимы!» «Но как мы можем узнать, действительно ли ваша пилюля работает?» «Что, если это не так и спроса на нее не будет?» «Что, если ваша пилюля не пройдет фармацевтических тестов и ученая коллеги сочтет ее действие наркотическим?» «Если вообще это действие имеет место быть?» «Нет, что вы!» – испугался Толстяк. «Я с детства очень боюсь наркоманов и наркотиков. Наркоманы очень жестокие злобные люди». «Вот однажды мне...» «Погодите!» Прервал его откровение Штейн. «Вы проводили эксперименты. У вас есть заключение фокус-группы, таблицы ингредиентов и составляющих. У меня с собой есть сама пилюля. Вот она!» Эсмеральдов полез в карман, вытащил обыкновенный спичечный коробок и извлек из него пилюлю. «А вы знаете, ваша пилюля очень похожа на мятную конфету, освежающую дыхание». «Правда?» Изобретатель трусливо покосился на Штейна. В точности такая же. «Наверное, так получилось случайно», — оправдался он. «И потом форма пилюли не имеет значения». «Поймите меня правильно. То, что вы принесли с собой свою пилюлю, еще ничего не доказывает. У вас есть документальные подтверждения». «Именно для этого я ее и принес. Сейчас я лично вам наглядно покажу ее действия». С этими словами Эсмиральдов запрокинул голову вверх, открыл рот и демонстративно кинул в нее пилюлю. Совершив глотательное движение, он замер и зажмурился. Больше ничего не происходило. Валентин Эсмиральдов застыл словно статуя. Казалось, он даже перестал дышать. Так прошла минута. «Уважаемый!» – окликнул его Альфред Казимирович. «Вы меня слышите?» «Да, да!» – толстяк возвратил голову на место и посмотрел на ведущего специалиста. «Вот! Уже действует!» – торжествующе изрек он. И впрямь что-то в нем переменилось. Куда-то подевалась робость голоса, трусливый взгляд. Плечи его распрямились, и вообще он стал выглядеть как-то нагло. «Так вот, мне нужно как минимум 2 миллиона долларов, и причем немедленно. И ты давай там как-то шевелись, выписывай свои бумажки», — сказал он грубым тоном. «Вы в себе?» Настороженно Альфред всматривался в посетителя, который менялся прямо на глазах. «Нет, в тебе!» Хамски пошутил в ответ Смиральдов и заржал на манер работника шиномонтажа. Услышавшего пошлый анекдот «Мне деньги нужны Уже сегодня Так что давай, крыс конторская Пиши, одобряю и все дела Прекратите хамить Слушай ты Брови толстяка Угрожающе сдвинулись к переносице Тебя сюда зачем посадили? Видишь, гений Пред тобой Разуй глаза-то, козлиная морда Вон Вон отсюда Возмущению Штейна не было предела Я ведь могу и в лоб закатать Предупредил Толстяк Вы хамы, мошенник Из говна тебе ошейник Парировал нахал Пошел отсюда прочь Нет, каков актер, а? Изумился Штейн Целый спектакль передо мной разыграл Да ты что? Тупой что ли? Эта пилюля действует Страх-то исчез Значит, работает Вот и валяй «Пиши там в своих бумажках, что, мол, одобряю и прошу выдать суду!» «Вон, из кабинета! Не получите ни копейки!» «Падло!» — Выругался проситель, поняв, что денег ему не дадут. «Я сейчас же вызываю наряд!» — пригрозил Альфред, схватив телефонную трубку. Эсмеральдов поднялся со стула, злобно осмотрелся и сплюнул прямо на пол неражеванную до конца пилюлю. которая с пластмассовым щелчком отскочила от линолеума в угол. «Увидимся еще на темной дорожке!» Прошипел он, уходя. В следующем в кабинет Штейна вошел интеллигентного вида молодой человек. Одет он был в черный костюм, черную водолазку и черные же строгие туфли. В руках молодой человек держал объемный сверток. «Добрый день!» Поздоровался он и прошел. «Здравствуйте, вы с чем?» «Я изобрел телепорт», — гордо заявил посетитель. «Телепорт? Как интересно. Что это?» «И представьтесь, пожалуйста». «Пожалуйста. Меня зовут Отто Рудольфи. 38 лет, не жена». «Что ж так?» «Считаю женитьбу делом губительным для ученого». «А что это у вас с собой?» «Собственно, это телепорт и есть». Точнее его прототип Экспериментальная модель Вам вообще известно, что такое телепортация? Телепортация? Альфред задумался По-моему, что-то из области научной фантастики Что-то связанное с перемещением объектов Не так ли? Совершенно верно Перемещение объектов на любые расстояния Путем расщепления их на атомы Перспективы, как вы понимаете, огромные Полная революция на топливном рынке Никакого загрязнения окружающей среды. Никаких автомобилей и бензиновых двигателей. Мало того, перемещаться можно по всей Вселенной. Достичь любых планет и звезд. И к тому же, это еще и колоссальные доходы владельцам технологии. То есть, нам с вами. Нам с вами? Ну, конечно. Я же собираюсь взять вас в долю. Тут Рудольфи дружественно подмигнул. Если, конечно, вы одобрите мою заявку на суду. Штейн задумался, недоверчиво посмотрел на Отта. «И что же, вы действительно создали телепортатор?» «Именно!» «И он работает!» «Еще как!» — заверил Отто. «Можете продемонстрировать?» «Для этого я и принес с собой модель прототип. «Очень интересно!» Молодой изобретатель развернул свой сверток, и извлек из него два черных ящика, соединенных электрошнуром. На одном из ящиков Альфред увидел небольшой рычажок сбоку. «Дайте, пожалуйста, ваши часы», — попросил Рудольфи располагающим к доверию голосом. «Зачем?» — удивился Штейн. «Сейчас, на ваших глазах, они совершат путешествие в виде субатомных частиц из этого ящика в этот». Он последовательно указал сначала на ящик с рычажком, Затем на второй без него. Ну что ж, согласился заинтересованный Альфред Казимирович и снял с руки дорогие часы. Молодой человек открыл первый ящик и аккуратно положил в него часы Штейна. Закрыв крышку, он ловким движением повернул рычажок сбоку, и Штейн услышал какой-то механический тихий щелчок внутри загадочного устройства. «Готово!» – произнес изобретатель. «Ваши часы!» «Сейчас находится здесь!» Он показал на второй ящик, который находился на расстоянии никак не менее метра от первого. «Только что ваши часы были расщеплены на атомы и перемещены по этому проводу во второй телепорт, а в нем вновь собраны». «Фантастика! Можно открыть?» «Конечно!» Штейн бережно открыл второй ящик и увидел, что тот совершенно пуст. «Их тут нет», — сказал он. «Не может быть!» — воскликнул молодой человек. «Говорю вам, нет часов!» Молодой человек заглянул в ящик, и взгляд его выразил крайнее изумление. «Наверное, какой-то сбой. Все-таки модель экспериментальная. Дайте-ка я посмотрю сам». Альфред открыл первый ящик и к изумлению увидел, что часов нет и там. «Вот так дела!» «Где же часы?» Он вопросительно уставился на Отто Рудольфи. «Я понял!» Воскликнул тот. «Они застряли здесь!» И он указал на шнур. «Как же это может быть?» «Очень просто!» Пояснил изобретатель телепортатора. Разложившись на субатомные частицы, часы потекли по телепроводу, но до конечного пункта не дошли. Возможно, на это повлиял электрический сбой. Электрический? Да, телепорт работает от пальчиковой батарейки. Что же делать? Молодой человек на секунду задумался. Я знаю, что. Мы их протолкнем. Посмотрите, есть ли у вас еще что-нибудь. Штейн порылся в карманах и вытащил зажигалку и бумажник. Вот, протянул он зажигалку. Нет, давайте лучше бумажник. Зажигалка, так же как часы, состоит из металла. И есть вероятность, что их молекулы перемешаются. Выйдет в итоге, черти что. Лучше не рисковать. Да, недоверчиво покосился на телепровод Штейн. Конечно, другое дело бумажник. Он ведь из кожи? Из кожи, как я вижу. Молодой человек ловко выхватил из рук Штейна бумажник. И пока Альфред не успел опомниться, поместил его в первый ящик. «Но... но ведь там еще и деньги!» «Тем лучше!» «У денег хорошая томарная проводимость!» Заверил его Отто и щелкнул рычажком. И снова Штейн услышал тихий щелчок внутри первого ящика. Второй же оставался бесшумным. Странная тревога наполнила сердце ведущего специалиста. «Ну...» — занервничал Альфред. «А теперь?» «Уверен, все получилось!» Штейн тревожно распахнул второй ящик Тот был пуст Пусто! Как? Опять? Невероятно! Должно быть батарейка совсем села А ну-ка, откройте первый ящик! Потребовал Альфред Казимирович, чувствуя какой-то чудовищный подвох Пожалуйста! С видом полного недоумения Отто открыл ящик И тот также оказался пустым «Что за фокусы?» – закричал Альфред. «Вы меня дурачите?» «И в мыслях не было!» Рудольфи выражал саму невинность. «Вот как мы поступим. Я сейчас пойду в магазин и сменю батарею. Вам же для гарантии, чтобы вы не волновались, будто какой-то обман, я оставлю часть телепорта. Только умоляю, аккуратнее с ним!» С этими словами Рудольф отсоединил первый ящик от шнура и, взяв его подмышку, двинулся к двери. «Стой, подлец!» — крикнул Альфред. «Какой же вы нервный все же!» «Говорю вам, пять минут!» «Прямо удивительно, как вас назначили на такую должность!» «Стоять, говорю, фокусник!» «Да что вы беспокоитесь?» «Ваши часы и бумажник в телепроводе, у вас на столе, а я вернусь через пять минут». И с этими словами молодой человек скрылся за дверью. Спустя 10 минут ожиданий Альфред Казимирович нажал кнопку селектора. «Этот последний не появлялся?» «Который?» Растерянно ответила Элочка. «Тот, что у меня был последним, с ящиком». «Ах, этот! Так ведь он уехал». «Как уехал?» «На мотоцикле. Я сама видела в окно. Вышел от нас и уехал. А ящик его стоит у нас на крыльце». «Как? Как на крыльце?» «Да...» Именно на крыльце. Он недолго поковырялся в нем и оставил на крыльце. Я еще подумала, вдруг то он нам бомбу подложил. Вышло проверить. Оказалось, нет. Пустой ящик с двойным дном. Знаете, такие в магазинах для начинающих иллюзионистов продаются. А что? Ничего. Следующего запускать? Альфред Казимирович молчал. Ему было крайне жалко часов и бумажников. Так запускать или нет? Повторила секретарь. Запускайте. Обреченно ответил он наконец. И где мой кофе? Сколько я могу еще ждать? Ой, простите, Альфред Казимирович. Сейчас несу. В следующем в кабинет Штейна вошел мужчина средних лет в старом заношенном свитере. Он, буркнув в густые рыжие усы какое-то невнятное приветствие, прошел к столу, И сел напротив Альфреда Казимировича. Вот. И посетитель выложил на стол предмет размером с сигаретную пачку, на корпусе которого посредине мигал красным светом диод. Что это? Антиснейк. Что, простите? Антиснейк. Прибор отпугивающий змей. Змей? Но здесь нет змей. В том-то и дело. Простите, не понимаю. «Как же они тут будут, если до смерти его боятся?» Посетитель кивнул на прибор. «Вы, простите, Афанасия, Милославский». «Изобретатель, надо полагать». Афанасий шевельнул усами в знак согласия. «Так... И что бы вы хотели?» «Суду бы хотел бы», — буркнул Милославский. «Намеренные выпускать прибор серийно?» «Зачем?» так если у серийно выпускать...» «Грежем жить-то тогда?» «Кому? Змеем? Кому ж еще?» «А зачем вы мне это принесли?» — удивился Штейн «А я всегда с ним хожу, я змей боюсь» — испуганно пояснили усы «Так-так...» «Ясно, а суду вам зачем?» «Хочу построить пирамиду» «Пирамиду?» — Изумился Штейн «Да, пирамиду из свинцовых плит» «Для чего?» «Есть у меня одна задумка», — загадочно протянула Афанасий, косясь куда-то в сторону. «Вы поймите, для того, чтобы мы выдали вам суду, нам надо знать, на что она будет потрачена. Исходя из этой информации, мы решаем, можем ли мы рассчитывать на ее возврат. Тем более, что вернуть ее вам придется с процентами. Вы это понимаете?» «Само собой, учтено!» ну так зачем вам пирамида?» «Эксперимент поставлю». «Какой же?» «Знам, дел научный. Соберу туда в пирамиду змей, запру их и прибор включу». «Зачем?» «Так узнать, что они, заразы, делать будут!» Глаза Афанасия загорелись дьявольским огнем. «Эллочка, следующего приглашай!» — проговорил Альфред Казимирович в селектор. — Так что, дадите, стало быть? — оживился заемщик. — Ни в коем случае. — А если прибор отключу? — пригрозил Милославский. — Не дадим. — Ну, держитесь. Скоро понаползут. И Афанасий демонстративно выключил свой прибор. Лампочка на его корпусе печально погасла. Убирайтесь вон Только и сказал ведущий специалист Афанасий Милославский ушел ни с чем После него в кабинет Штейна явилось сразу двое посетителей Один старик крайне преклонного возраста Второй молодой, лет двадцати парень С розовыми щеками и вихром кудрявых волос Старик же, наоборот, был лыс и сморщен Словно позапрошлогодний гриб «Присаживайтесь!» – пригласил Альфред. «Спасибо!» – ответили вошедшие в один голос. «Представьтесь и изложите, зачем пришли к нам?» «Меня зовут...» – начали они хором, но Штейн их остановил. «Давайте договоримся. Изъясняйтесь по одному, хорошо?» Оба синхронно кивнули. На этот раз первым представился старик. «Иван Пантелеевич Расольников. Очень приятно. А вы, молодой человек...» Обратился он к кудрявому юноше Иван Пантелеевич Расольников, То есть Вы родственники? Хуже, ответил старик Что может быть хуже? Мы, это я Ответил молодой Помалкивай Я, я, не ты Я-то побольше уж пожил Прикрикнул на него старик Да пошел ты Огрызнулся молодой Подождите, подождите Остановил горячий спор Шты. «Я ничего не понимаю. Кто из вас кто?» «Я», — начал старик, — «это он в юности. Мы с ним один и тот же человек. Только он сопля еще зеленая. А я... Я-то уж побольше пожил». Пригрозил он, снова недобро глянув на молодого. «Как же такое может быть?» «Да вот, понимаете ли...» «Дело в том, — начал старик, — что я в возрасте 37 лет создал на свою голову машину времени. Да только не доработал как следует, отослал себя в прошлое, а вернуться не смог. Не было в прошлом ресурсов для возврата, вот и пришлось жить естественным путем до сегодняшнего дня». «Так-так, значит, вы...» Обратился Альфред к молодому Рассольникову. «Изобрели машину времени». «Да ничего я не изобретал!» — отмахнулся молодой. «Вы не поняли», — пояснил старик. «Он еще сопля зеленая. Ему еще и 20 нет. Я-то только в 37 до машины додумался». «То есть у вас нет машины времени?» «Конечно нет», — развел руками старик. «До нее еще 17 лет вперед». А чем же я могу помочь? Ну как же, без вас-то ее и не будет. Вы нам сейчас дадите денег, мы ее построим через семнадцать лет. А если не дам? Дадите. Или конец всей вселенной. Временные петли схлестнутся, возникнет парадокс, и сущее перестанет существовать. И назидательным тоном старик: И сколько же вы хотите? А, нам потребуется ровно 10 миллионов долларов. Ровно столько вы дали нам тогда! Память-то у меня крепкая! Старик улыбнулся, сверкнув желтыми зубами. Когда тогда, не понял Альфред, тогда, сейчас! Я же к вам уже во второй раз прихожу. Сначала вот! Он указал на молодого. «И теперь?» «Считай дважды!» «И что же, я вам поверил?» «Конечно!» – заверил старик. «А почему такая сумма огромная вам требуется?» «Ну как же!» «А болт с этого, то есть меня молодого, надо ведь в Гарвард везти на физико-математический факультет, иначе не придумаю ничего. Плюс материал для машины дороговат будет через 17 лет». Так вы бы ему сейчас объяснили, как делается машина времени? И Гарварда никакого не нужно, и затрат таких? Не могу. Мне помирать скоро. Как? А так. Я как тогда деньги-то получил, помню, через три дня и умер старый, который, то есть я, который теперь. Понятно вам? Так что времени нет. Сейчас... Или никогда? Ну, а если все же я вам не поверю, да и не дам денег? Не имеете права стоять на пути прогресса и всего человечества лишать радости бытия. Говорю же, сущее сгинет. Вселенная. Но ведь ваша информация не подлежит проверке. Судите сами. Машины времени у вас нет. То, что вы один и тот же человек... Только генетическая экспертиза показать может. Выходит, верить вам можно только на слово? Стало быть, так. Я так не могу обеспечить вам суду. И потом, как вы ее вернете? Очень просто. Мы вам ее в любой момент вернем. У нас же машина времени будет. А что если... Ладно, вот вам последнее доказательство. Закряхтел рассерженно старик. А ну-ка... «Скидывай портки!» — крикнуло молодому. Молодой подошел к столу, развернулся к Штейну задом и резко стянул себе себя штаны, предъявив главному специалисту белесую задницу. «Что вы себе позволяете?» — возмутился Штейн. «Да ты сюда смотри!» — остановил его гнев старик, ткнув скрюченным пальцем в темное пятно на правой половинке ягодицы Вихрастова. «Пятно родимое!» «Видишь? Ах, это! Вижу и что!» «А то. Старик встал со стула и, также развернувшись к Альфреду Казимировичу, предъявил свой зад. В том же самом месте у старика имелось пятно. Но было с этим пятном что-то не так. Штейн поправил очки, наклонился, чтобы получше рассмотреть доказательства. «Позвольте!» – изумился он. — Да ведь у вас родимое пятно размазалось. Вы его, вероятно, маркером нарисовали. Как же не стыдно вам. Тут молодой, резко натянув штаны обратно, уничижительно посмотрел на старика и злобно произнес. — Ну ты, старый дидибил! Чего уселся-то на стул? Развалюха, пять минут постоять не мог. Такой план грандиозный запорол. «Так ведь от старости пятно уже все и вышло!» Заныл жалобно старик. «Он бы так не поверил!» «Было пятно!» «Было!» «Да все с годами вышло!» «И эти мошенники!» Всплеснул руками Штейн. «Да что ж за день такой сегодня!» «Я бы вам никак не поверил!» «Ну-ка вон отсюда!» Парочка, кряхтя проклятия, ретировалась. Альфред Казимирович, оставшись один, нервно пил остывший уже кофе и с грустью смотрел в окно. Включился сигнал селектора, и голос Элочки спросил. «Альфред Казимирович, тут последний остался. Примите сегодня?» «Приму. Запускайте этого последнего. И больше на сегодня не записывайте никого. Одни мошенники ко мне ходят». «Хорошо, Альфред Казимирович». Спустя минуту в кабинете Штейна появился мужчина лет что-то около сорока. Выглядел он подтянуто, спортивно. Аккуратная щетина, белый пиджак поверх черной стильной майки, челка волной, джинсы в обтяжку, красивый прищур голубых мудрых глаз. Больше всего... Вошедший походил на киношного агента 007 Эдакий красавец-мужчина, любимец женщин Вы изобретатель? Недоверчиво поинтересовался Штейн Некоторым образом И вам, конечно же, нужна суда Вы крайне проницательный человек, Альфред Казимирович А что вы изобрели? Да, собственно, все Все? Поясните «Все вот это!» Он обвел взглядом комнату. «Когда же вы успели?» Усмехнулся Штейн. «Триста миллиардов лет назад. Примерно, конечно». «Так, может быть, вы...» «Именно. Это я. Господь Бог. В самую точку». Улыбнулся изобретатель ровными белыми зубами. «Тогда позвольте спросить, зачем вам...» Господу Богу Деньги А вы разве не понимаете? Нет Раз вы Бог, то, пожалуй, можете сотворить их сами Совершенно не могу Значит, вы жулик, как и прочие Победоносно резюмировал Штейн Почему же сразу жулик? Я не имею к деньгам Никакого отношения Деньги Это должно быть вам известно От лукавого Ведь он давно уже взял мир в свои руки, пока я был занят другой вселенной. Вот решил навестить своих первенцев, а тут такое. И всюду деньги, деньги. Мне-то, собственно, всего недельку побыть здесь, посмотреть что да как. Но я пришел к заключению, что без денег мне в этом мире будет затруднительно. Красть я, сами понимаете, не могу. Заработать быстро и много не получится. Выиграть в лотерею тоже. Азартные игры, опять же, не моя сфера. Остается одно, к вам. Интересная позиция. И сколько вам нужно? Я думаю, мне на неделю хватило бы тысяч пятьсот, В долларах, разумеется. Но вы понимаете, что это весьма скромная сумма для путешественника. А ведь мне нужно все посмотреть. Везде побывать. Да, но мы выделяем деньги не на путешествия, а на конкретные проекты. Понимаю. Готов предложить любой проект. Любой? Практически. Все, что в моих силах. Проект должен приносить прибыль. Напомнил Альфред. Думаю, и такое возможно. Только вы должны понимать. Мне самому заниматься им будет некогда. Тоже тогда Я возлагаю это на вас Но я вам не верю А вот это очень плохо Огорчился посетитель Вы должны доказать мне Что действительно являетесь Богом Сотворите, к примеру, чудо Альфред Казимирович Вы говорите вещи, взаимоисключающие Почему? Потому что я могу сотворить чудо Только для того, кто в меня верит Вот как Ну, что-нибудь совсем простое. Ну, например, превратите воду в вино. Есть вода? Штейн поискал взглядом на столе, но кроме пустой чашки из-под кофе не нашел ничего. Однако на подоконнике Штейн увидел пакет яблочного сока. Посетитель тоже заметил сок, подошел к нему и переместил пакет на стол. Раз нет воды, сделаю для вас исключение. Вино будет яблочным. Он хитро подмигнул Альфреду, И произвел короткую манипуляцию рукой над пакетом Пробуйте Это теперь вино? ухмыльнулся Штейн Самое настоящее Заверил представившийся богом Штейн взял пакет и отхлебнул Действительно Похоже на молодое вино Удивился он Вот видите Но позвольте Этот сок стоял на окне черти сколько дней Наверное он просто забродил «Я очень вас прошу», – строго сказал Всевышний, – «не упоминайте его имени при мне, и тем более применительно к моим деяниям». «Простите». «Так значит, мое доказательство вам не нравится. Оно сомнительное». «Что ж, вы говорили о проектах. Какой вам осуществить проект?» «Осуществите что-нибудь фантастическое». Воодушевленно попросил главный специалист. Например. Ну, например, придумайте антигравитационный двигатель. Это противоречит законам моей вселенной. Не могу же я идти сам себе наперекор. Тогда придумайте что-нибудь сами. Пожалуйста. Предлагаю вам такой проект. Детектор греха. Что, простите? Детектор греха. А что это и как он выглядит? «Очень просто. Вот как. У вас есть бумага и карандаш? Пожалуйста». Штейн протянул Богу карандаш и бумагу. Тот быстро нарисовал что-то на листке и протянул Альфреду. На бумаге был изображен человечек, точно такой, каких рисуют дети в своих каракулях. А у головы этого человечка была пририсована поражающая его молния. Как-то понимать. Очень просто. Как только вы совершите деяние, нарушающие мои заповеди, вас поразит кара. Но не пугайтесь, это только предупредительная кара. Так сказать, сотая процента. — Кто же захочет иметь такой прибор? — рассмеялся Штейн. Я ничего не говорил о приборе. Прибор не нужен. Это скорее можно назвать дар. Вы, к примеру, с этой секунды им обладаете. «Я?» «Да, вы первый, кто получил этот дар. Надеюсь, теперь вы довольны? Как скоро я смогу получить свои деньги?» «Вы мошенник! Я не имею права выделить вам и цента!» «Вы совершаете большую ошибку», — предупредил Бог. «До свидания, аферист!» «Что ж, я обращусь к другим инвесторам». Легко согласился заемщик. Но помните, вы теперь обладаете моим даром. Постарайтесь не грешить. Убирайтесь вон, жулик! Всего доброго, только и сказал визитер, скрывшись за дверью. В этот день посетителей у Штейна больше не было. Он крайне вымотанный. Сходил в уборную и минут десять фырка и кряхтя омывал лицо холодной водой. Все сотрудники уже покинули офис, и последним вышел из его дверей Альфред Казимирович. Дверь за ним автоматически закрылась. Сумерки с трудом разъедал слабый свет уличных фонарей. Альфред направился к своему автомобилю. Спустя полчаса Безуспешных попыток завести двигатель Штейн шел домой пешком Отчего-то, и совершенно непонятно отчего Машина его заводиться не пожелала И стояла теперь мертвым грузом возле офиса Денег у него при себе не было Вся наличность осталась в украденном кошельке Так что и на трамвае доехать ему была не судьба Гнутые шеи вечерних фонарей Бросали кривые тени строений И уличных ларьков Недружелюбные здания Смотрели голодными желтыми Глазницами окон В ночную мглу Коты гремели мусорными баками И визжали Сражаясь за свежие объедки Грязные обертки И упаковки летали без дела Во дворах Город завоевала осень Порой Угрюмые прохожие тянутые по самые уши воротники, проходили мимо. И тогда сердце Штейна замирало. Ему казалось, что все это вокруг воры, мошенники и даже, может быть, убийцы. Штейн смотрел в небо и видел в нем горящий лунный кинжал, вспарывающий своим лезвием рябые облака, плывущие быстрой рекой. Уныние охватило Альфреда Казимировича. Наконец Штейн опознал свой дом и подъезд. Войдя в парадную, он протянул руку к кнопке вызова лифта и вдруг получил резкий и неприятный удар током прямо в палец. Штейн неуклюже дернулся и, приблизившись, рассмотрел обожженный хулиганами пластик, из которого торчали обугленные проводки. «Свиньи! что вас их черт побрал!» — вскрикнул он, сорвавшись на визг. До квартиры Альфреду Казимировичу пришлось добираться пешком. Наконец он добрался до своего жилища и наскоро, поужинав, лег в постель, зарывшись в одеяло с головой. Уснул Штейн моментально, и всю ночь снились ему жареные цыплята, угорело носящиеся по улицам города, а Штейн, одетый для чего-то водолазный костюм, пытался их изловить. Цыплята при этом разнузданно матерились, И всюду оставляли жареные масляные следы, на которых ведущий специалист то и дело поскальзывался, набивая себе шишки. Проснувшись, наутро Альфред Казимирович первым делом открыл сонник и нашел в нем объяснение своему сну. Ожидали его мелкие неприятности и козни друзей. А также предостерегал сонник, что к здоровью своему нужно относиться бережнее. Однако именно прожаренных молодых кур в соннике ничего не было. Как, впрочем, не было в нем и ни слова о водолазном облачении. «Жирного надо поменьше есть», — решил ведущий специалист. И на завтрак съел вместо двух вареных яиц одно увесистый бутерброд с пашихонским сыром, свежий огурчик, посыпанный солью, и залил все это чашкой растворимого кофе. Тут... С досадой вспомнил он, что автомобиль его остался у дверей офиса. И никак, кроме разве что на такси, вовремя на работу он не поспеет. Штейн быстро оделся и вышел из дома. Спустя полчаса Альфред, находясь в состоянии, приближенном к нервному срыву, поймал такси. Таксист был национальности странной. То ли араб, то ли индейец. то ли еще какой беженец, скрывающийся от властей. Говорила на языке, Альфреду Казимировичу неизвестно, да еще такой скороговоркой, что у Штейна от его болтовни разболелась голова. Всю дорогу таксист не умолкал и что-то настойчиво рассказывал ведущему специалисту, будто и не соображая, что тот его ни чуточки не понимает. Однако, когда таксист остановил свой автомобиль, такой же неизвестной марки, как и его национальность, возле дверей офиса Штейна, он, без столики какого-либо акцента, объявил ведущему специалисту цену своей услуги. И она, показалась Штейну, неимоверно завышенной. «Да вы в своем уме?» – возмутился он. С роду таких денег никто с меня не брал!» «По правде сказать...» «Штейну было отчаянно жалко расставаться с суммой, предложенной водителем». «Вот вам половина и прощайте», — решительно заявил Штейн и потянул рычаг открытия двери. И снова, как и вчера вечером, ему в тот же совершенно палец угодил электрический разряд. «Да что же этот черт побери, такое?» — заорал Альфред и вылетел вон из салона, словно его ошпарили кипятком. На возмущенные крики таксиста он не отреагировал, а только сплюнув от злости и ругнувшись скверно, вспорхнул на ступеньку, но каким-то невероятным образом промахнулся и упал плашмя, подобно сброшенному из окна шкафу, прямо на гладкий мрамор крыльца. Мимо Эллочки он пролетел, нездороваясь, зажимая разбитый нос платком и, вошедший к себе, опустошенно рухнул в мягкое кресло. Полчаса Штейн приходил в себя Поражаясь, скольким бедом он вдруг подвергся И какие-то тревожные мысли вертелись в его голове Но он настойчиво гнал их прочь Наконец успокоившись, он нажал кнопку селектора И сосредоточенно произнес "Элочка, добрый день! Что у нас сегодня?» «Здравствуйте, Альфред Казимирович! Сегодня пятница, неприемный день» «Но здесь у меня двое посетителей по долгосрочной предварительной записи. Говорят по крайне важному вопросу». «Оба по одному вопросу?» «Минуточку я уточню». На секунду голос секретаря пропал. «Нет, Альфред Казимирович, они отдельно друг от друга, каждый сам по себе. Примите?» «Хорошо», — вздохнул Штейн. «Этих двоих приму. Но больше сегодня никого ко мне не пускайте и не записывайте». Или говорите, что меня нет, что я болен, ангина или лучше грипп, а еще у меня машина сломалась, вы бы на сервис мой позвонили. Сделаю, Альфред Казимирович, может, кофе хотите? Пожалуй, это будет кстати, подумав, ответил он. Несу, пообещала девушка. Штейн отжал кнопку селектора и принялся рыться в бумагах. Спустя минуту в кабинет к нему вошел импозантный мужчина средних лет с красивой, инкрустированной камнями тростью в руке. Слегка опираясь на нее и прихрамывая, посетитель прошел к столу и присел напротив главного специалиста. «Приятно видеть вас в добром здравии!» Улыбнувшись тонкими сухими губами, сказал он, осматривая заметно припухший нос Штейна. «Меня зовут Рубин Левович Пазуко». «Я представляю фирму Mario Ксанс «Очень приятно», – отозвался Штейн, недоверчиво поглядывая на трость посетителя. «Что привело вас ко мне?» «Наша фирма занимается исследованиями в области нанотехнологий, и в данный момент мы нуждаемся в дополнительном финансировании. Беру на себя смелость утверждать, что разработки, ведущиеся в данный момент в наших лабораториях, Являются одними из самых перспективных на рынке. А следовательно, вложения такого рода могут быть крайне выгодны. Из этого следует, что привело меня к вам желание плодотворного сотрудничества. Не могли бы вы коротко пояснить, что за область вы исследуете и каковы перспективы в финансовом смысле? Вы читаете мои мысли! воскликнул Пазука. Именно с этого я и хотел начать. Как я уже говорил. Я представляю фирму Mario Xans LF. И для начала я расшифрую вам наше название. Итак, Xans LF означает следующее. Квантовая антистимуляция серотонинного нейрона светопучком пучком легитимного фотона. Штейн, сообразив на лице выражение полного понимания сути проблемы, значительно кивнул. И сказанного обладателем трости, он не понял ничего, кроме слов "светопучок" и «фотон». Как вы понимаете, революция в данной области позволит в разы увеличить КПД мозговой активности человека, что позволит нам проникнуть в такие области познания, о которых сейчас могут мыслить разве что ученые-утописты или писатели-фантасты. Рубин Львович загадочно улыбнулся. «Да, несомненно», — подтвердил Штейн. «Но не могли бы вы более подробно описать сам, так сказать, процесс или действие вашего Света Пучка?» «С превеликим удовольствием!» Сладко, как утреннее солнце, улыбнулся Пазуха. «Я понимаю, данная сфера не является для вас открытой книгой, поэтому расскажу вам о нашей разработке так, как рассказывал бы, ну, скажем, будь я гостем популярного телешоу для непосвященных в тонкости нанофизики телезрителей. Так вот, представьте себе уменьшенный в миллионы раз, к примеру, марсоход. Аппарат, предназначенный для всестороннего исследования Красной Планеты. Это несложно. Именно, приободрил посетитель. А теперь, представьте, что этот марсоход мы посылаем не в космос, а в центр человеческого мозга. И представьте также, что наш аппарат оснащен специальным щупальцем-манипулятором, как самый искусный хирург. Да, это весьма интересно, продолжайте. И представьте, что этих марсоходов, или, скажем лучше, хирургов, у нас не один-два, а миллионы. И все они считанные часы способны переустроить нейронные связи клеток головного мозга так, как мы этого пожелаем. Они способны создать любые конструкции, каковых сама природа не смогла бы изобрести за долгие столетия эволюции. Человек обретет возможности такие, о которых раньше люди могли только мечтать. Парапсихологические возможности. Магнетизм, левитация, чтение мыслей, «Да все, что угодно!» «Впечатляет!» Только и сказал Штейн. «Ну еще бы!» «Надеюсь, пояснять не нужно, какие чудесные перспективы в финансовом плане открываются перед обладателями такой технологии. Кто же не захочет многократно расширить свои возможности?» «И, конечно же, в первую очередь нашими клиентами станут богатые люди. Очень богатые!» «Потенциал огромный!» – воодушевленно согласился Штейн. «Конечно, при условии, что все это реально». Поправился он. «Чтобы наши разработки стали реальностью, нам необходима ваша поддержка». «Ну что же, я, пожалуй, внесу вас в число первых кандидатов», – сказал ведущий специалист. «Но мне потребуются некоторые документы относительно вашего проекта. Наши аналитики проведут первичные исследования». «Вы же понимаете, что нам необходимы некоторые гарантии?» «Конечно, конечно», — согласился Рубин Львович. «Вся документация у меня при себе». Он поставил на стол дипломат и вытащил из него увесистую папку. На черном бархатном переплете золотыми буквами горела надпись «КСАНС LR. «Все это я оставляю вам. Вот мои контакты». Он приложил к документам визитку. «Будем с нетерпением ожидать вашего решения». Поймите, Вы олицетворяете в наших глазах огромную надежду. Такой большой человек, как вы... Ну что вы, что вы... Раскрасневшись, отмахнулся Штейн. Зачем же? Какой я большой человек? Это так, твердо ответил проситель и почтительно взглянул на Альфреда Казимировича. В эту минуту Штейн почувствовал себя фигурой столь важной, Что у него непроизвольно на лице возникло выражение, Какое бывает у царственной особы В часы аудиенции с придворной черни. Штейн встал, расправив плечи, И снисходительно подал руку на прощание Пазуков. Тот, в свою очередь, благоговейно принял столь ценный дар. Но как только ладони их соприкоснулись, Штейна весьма ощутимо и неприятно ударил электрический разряд. Судорожная волна прошла по руке до предплечья и лопнула где-то возле шейных позвонков. «Ай!» — взвизгнул Альфред. «Что это вы делаете?» «Простите?» «Зачем вы меня током ударили?» «Я?» «Как? Я не понимаю». «Только что в руку!» Он показал травмированную конечность. «Возможно, это статическое электричество?» — предположил посетитель. Штейн недоверчиво всмотрелся в глаза по и понял, что тот искренне не понимает, о чем идет речь. «Да, должно быть оно», — задумчиво пробормотал Альфред. «Ну что же, всего доброго. Я в самое ближайшее время рассмотрю вашу заявку», — пообещал он. Налет высокомерия тут же схлынул с него, и Штейн, Опасливо сел обратно в свое кресло Благодарю С этими словами посетитель ушел Вот чертовщина Задумался Альфред Казимирович Что за напасть Целый день меня поражает ток Но мысли Были прерваны Следующим посетителем В проеме дверей Возник силуэт Яркий свет Бьющий из приемной Затемнил его, как бывает порой На высокохудожественных фотографиях Штейн увидел лишь стройные Чуть расставленные в стороны ноги Притягательную талию, а выше Скрытую элегантным жакетом грудь И россыпь золотистых волос Штейн зажмурился и сухо сглотнул Посетительница прошла И Альфред Казимирович теперь увидел прекрасную картину полностью. Это была невероятной красоты девушка, лет может быть двадцати, с чертами ангельскими, такими, что сердце главного специалиста нервно затрепыхалось в взметнувшейся в утреннее небо птиц. «Алиса Матис», — представилась красотка. «Штейн», — ответил он. «Я к вам», — улыбнулась она. Штейн истомленно вздохнул. «Можно присесть?» Она нежно улыбнулась. «Садитесь». Он еле выдохнул. «Спасибо». «Я представляю интересы моего мужа». «Мужа?» Штейн накольнула жгучая, ревнивая тоска. «Да, мой муж». Питер Матис, известный ученый. К сожалению, он не может лично навестить вас. чего же? Штейн прищурился. Питер парализован. В глазах ее возникла неподдельная горечь. Мои соболезнования. Внутренне Альфред воспылал смутной надеждой. Три года назад он попал в аварию. Чудом остался жив. Доктора сделали все возможное, но прогнозы неутешительные. И лечение стоит крайне дорого. Понимаю. Но дело сейчас не в этом. Я пришла к вам с новым проектом Питера. Это проект аппарата, способного синтезировать энергию солнечного ветра в любой химический элемент. Вот как? И даже... Да, в любой. Но, к сожалению, для синтеза драгоценных металлов и лития, плутония и урана требуется большее количество времени и морской воды. «Морской воды?» «Да, морская вода является непременным компонентом синтеза. К сожалению, самая далека от науки, и могу лишь в самых общих чертах описать вам изобретение моего мужа». И «Я весь внимание». Штейн, замирая дыханием, кинул взгляд на стройные ножки посетительницы. Принцип его таков, будто и не заметив его взгляда, продолжала Алиса. На орбиту Земли выводится специальный спутник, конденсирующий энергию солнечного ветра. Эта энергия накапливается в специальных энергонакопителях, которые доставляются на Землю в лабораторию синтеза, расположенную у берега моря, и происходит финальная стадия процесса. «Понятно, но вы могли бы привести цифры?» Штейн, раскрасневшись, расстегнул пуговицу рубашки. «Некоторые, да». возьмем к примеру синтез драгоценного металла томным голосом продолжила красотка скажем золото для производства 1 килограмма золота нам потребуется 20 тысяч плазма ионов солнечного ветра и 1000 литров морской воды это средние цифры все зависит от концентрации изначального сырья если сказать более просто то на производство одного килограмма золота требуется один аккумулятор спутника, как я уже сказала, 1000 литров морской воды, и три часа синтеза. А на спутнике одновременно могут находиться до 40 тысяч аккумуляторов. Запасы морской воды, как известно, не ограничены. Так что, по сути, мы делаем деньги из воздуха, а точнее сказать, из ветра. Солнечного ветра. Убийственно улыбнулась красавица Матис. От этой улыбки у Штейна внизу живота пробежала вибрация вожделения. Что ж, все понятно, сказал он. Я готов оказать вам самую горячую поддержку. Нам требуется огромная сумма. Сногсшибательная Алиса пламенно посмотрела на Штейна. Сумма не имеет сейчас значения. Он встал со своего кресла. и, обогнув стол, приблизился к девушке. Все в нем горело. Он чувствовал себя изголодавшимся хищником, увидевшим задремавшую на поляне стройную косулю. Он готов был растерзать ее, упиться ее роскошным телом прямо сейчас, здесь, в своем кабинете. Он словно сошел с ума. Как не имеет значения, Затрепыхала ресницами Матис «Что вы имеете в виду?» «Я?» «Как вы не можете этого понять?» Жарко задышал Штейн И, изловчившись Положил свои лапы на плечи красавицы «Как только я увидел вас Ваши глаза Почувствовал запах ваших духов В ваших волос Он наглоткнулся Раскрасневшимся носом В ее тонкую шею «Я погиб! Пропал! Я хочу вас сейчас!» И в этот момент прямо в щеку ведущему специалисту уткнулось что-то металлическое и колкое. Раздался щелчок, и невероятной мощный разряд тока поразил Штейна прямо в мозг. Синяя вспышка ослепила Альфреда Казимировича, и он, обмякнув, Упал без сознания на пол Хам Бросила презрительно Матис Резко поднявшись с места Я люблю своего мужа И никогда не изменю ему Тем более с таким грязным Ничтожеством, как вы И она, превозмогая Отвращение, перешагнула Бездыханное тело Обезумевшего от любви Штейна Спрятав электрошокер Обратно в сумочку Красавица вышла из кабинета и больше уже никогда не появлялось в нем. Но прощальных слов Алисы, ведущий специалист к несчастью или наоборот к великой радости, не слышал. Ток, поразивший его, оказался настолько мощным, что его мозговая деятельность нарушилась на целых полтора года, которую он провел в больнице, подключенный к реанимационному аппарату. Врачи полагали, что Альфред Казимирович вообще не придет в сознание никогда. Последние полгода он существовал точно как овощ, питаясь только лишь физраствором через капельницу и вдыхая кислород при помощи аппарата искусственного дыхания. Но по неизвестной причине произошло чудо, и Штейн очнулся. Конечно же, он не понимал, где он находится и сколько времени прошло, но самое удивительное было в том, что он отчетливо помнил цепь событий, предшествовавших его трагедии. Очнувшись от комы, организм Штейна незамедлительно послал сигнал аппарату, поддерживавшему все это время его жизнь, и на его сигнал тут же примчался лечащий врач Альфреда. «Голубчик!» – обрадовался доктор. «Как я рад вас видеть! Как вы нас удивили! Я был уверен, что мы потеряли вас навсегда!» Но вот что странно, за час до вашего пробуждения к вам пришел один посетитель, которого я ни в коем случае не хотел к вам пускать. Однако он утверждает, что вы будете рады его видеть. «Кто это?» — встрепенулся Штейн. «Он не назвал имени, но сказал, что вы сразу поймете, о ком идет речь, когда я скажу вам о некоем детекторе греха». Во взгляде врача возник интерес. Он сообщил, что этот детектор был его даром вам. «Что?» То Что? Он здесь?» — вскричал Альфред. «Он за дверью вашей палаты. А что это за детектор?» Любопытный доктор загорелся глазами. «Детектор? Я сам бы хотел знать, что это за чертовы фокусы! Зовите его немедленно! Но ваше состояние... Зовите этого подлеца!» «Хорошо, хорошо, Альфред Казимирович, но я буду просить вас позже рассказать мне... Зовите его!» «Все остальное потом!» Когда в палату к Штейну вошел посетитель в белом пиджаке с челкой волной и красивыми чертами лица, тот самый, что полтора года назад представился богом, появившись в кабинете ведущего специалиста, и по вине которого, как полагал Штейн, в жизни его началась чертовщина, первым желанием ведущего специалиста было задушить его на месте». Но за время болезни он настолько ослаб, что смог только вяло приподнять руку и дрожащим кулачком погрозить вошедшему, испепеляя его при этом ожесточенным взглядом. «Я рад видеть вас во здравии», — ответил тот добродушно и озарился улыбкой ангела. «Что вы со мной сделали?» — зашипел Штейн. «Как вы провернули все эти фокусы с током? — Я с вами ничего не делал, — изумился тот. — Вы сами это с собой сделали. Я же вас предупреждал, что отныне вы обладаете моим даром. Но вы пренебрегли этим знанием. И мало того, успели за одни сутки испробовать на себе практически все смертные грехи. — Я? Да что вы такое говорите? Какие смертные грехи? Все — Все-все, — улыбаясь, ответил Бог. Не может этого быть! Пожалуйста, я вам напомню. Смертных грехов, как известно, всего семь. Вот они. Гордыня, или попросту высокомерие. Зависть. Чревоугодие, то есть обжорство. Блуд, так называемая похоть. Гнев, или скажем просто злоба. Алчность, жадность и уныние, еще называемая ленью. И все они скопились в вас, дорогой мой, как рой диких пчел в дупле подгнившего дуба. Пожалуй, что только не проявилось у вас во всей мере чревоугодие, но зато при встрече, что и привела вас в эту больницу, вы совершили сразу два греха, испытав зависть и похоть одновременно, приревновав к мужу и тут же выжелав бесспорно прелестную Алису Матис. Естественно, детектор сработал с удвоенной силой. И вот вам результат. Но теперь-то я надеюсь, вы будете вести себя иначе и постараетесь не нарушать мои заповеди. Не так ли? Уберите из меня это! Закричал Штейн. Я не хочу! Это невозможно. Дар есть дар. Одаренные мной люди становятся вечными обладателями дара. А дары, друг мой, бывают разные. «Я не верю! Вы все это подстроили!» вскипел Штейн, беспомощно пытаясь вскочить с больничной койки. «Этого не может быть! Вы такой же аферист, как и все остальные! Я это докажу! Докажу, слышите вы!» «Ваша воля, Альфред Казимирович! Прощайте!» «И, кстати, должен вам сообщить, что пробыли вы здесь довольно долго». «Мир претерпел некоторые изменения, о которых вам, несомненно, будет интересно узнать». «Сволочь!» — крикнул вдогонку Альфред, но дверь уже закрылась, и он только обессиленно рухнул головой на подушку, кипя от гнева. Кровать его качнулась, задев многофункциональный реанимационный аппарат, и два электрода-дефибриллятора, по случайности ненадежно закрепленные над кроватью Штейна, свалились ему на грудь. Штейн услышал звук быстрой перезарядки, похожий на приближающийся из тоннеля скоростной электропоезд. И его, жалкого и несчастного, пылающего бессильным гневом, опять шибануло током. Черт, детектор!» прошептал Штейн и отключился. Очнувшись к вечеру и плотно поужинав, Штейн узнал у медсестры, что выпишут его никак не раньше, чем через пять дней. Известие это огорчило его крайне. Заявив, что ему одному скучно и совершенно нечем заняться, а также узнав, что полтора года жизни потеряно им впустую, Альфред Казимирович выпросил себе в палату телевизор. Посмотрев 567-ю серию неизвестного ему до того момента сериала о неразделенной любви школьниц-шахматисток-лесбиянок Кассандры и Марионетты, он уже хотел было уснуть. Но тут в эфире зазвучали позывные ночных пятиминутных новостей, и Штейн с живым интересом принялся их смотреть. И то, что узнал он из новостей, повергло ведущего специалиста в шок. Тихий, инфернальный ужас поселился в его сознании И смотрел он в экран, замерев сердцем, открыв рот Как окунь, увидевший воочию рыбозаготовительный комбинат изнутри И только тихо постаново Среди прочего информационного хлама о циркуляции политических сил в стране и бессмысленных новостей из мира шоу-бизнеса, Штейн услышал следующее. Сообщалось, что в связи с массовой атакой змей на все мировые державы, а также малые города и населенные пункты, резко повысились продажи ППС – пилюли против страха. Изобретенный, как известно, Валентином Эсмиральдовым, вставшим в одночасье, Миллиардером год назад, когда пилюля была запущена в массовое производство. До сих пор, как сообщал диктор, остается неясным, откуда в городах взялось такое количество змей, в том числе экзотических видов, среди которых множество ядовитых. Далее ошарашили Штейна новостями с Марса. Оказалось, что концерн «Орл Рут» Управляемый изобретателем телепортатора Отто Рудольфи и его партнером, производителем армии искусственных людей, питающихся стекловатой, Магнус Орли, начали обширную добычу алмазов в марсианских кратерах. И теперь акции концерна растут как на дрожжах. Однако, рано еще говорить о реальной конкуренции с Питером Маттисом, ежемесячно производящим 500 тысяч тонн золота и платины в своей лаборатории синтеза «Солнечный ветер». Далее корреспондент независимого информагентства СМАС сказал прямо следующее. Как сообщил нам из ближайшего будущего Иван Пантелеевич Рассольников, первый человек, нашедший способ перемещения во времени, в следующем году акции компании Mario Ксанс ЛФ» многократно возрастут в связи с запуском в массовое производство квантового света пучка, позволяющего увеличить мозговую активность мозга на 300, 400 и более процентов. Также Рассольников сообщает, что первым его апробатором, не по своей вине а науке для, станет подопытный шимпанзе Чикки из зоопарка Южной Калифорнии, и результат апробации – будет поразительным для всех. Чикки за один вечер разовьет свои интеллектуальные способности до уровня сверхмыслителя, что ранее было просто невозможно, и первым овладеет всеми тайнами бытия. А еще через полгода после применения света пучка, шимпанзе Чикки станет первым в истории мира президентом планеты. Сейчас сообщал бесстрастным голосом корреспондента Ведутся активные дебаты в парламенте. Стоит ли перевести шимпанзе Чикки на улучшенное питание и содержание его в апартаментах президентского номера отеля Гранд Палас? Или мера эта является преждевременной? Новостной выпуск закончился прогнозом погоды. Молодая и крайне красивая ведущая в мини-юбке попрощалась с телезрителями, На экране возникли титры очередной мыльной оперы, но Альфред Казимирович Штейн уже никак не реагировал на все это. Он так и сидел на больничной койке с открытым ртом, из угла которого тянулась тонкая струйка слюны. Зрачки его лицезрели одну единственную точку где-то за гранью этой вселенной, а в голове бывшего главного специалиста Вертелись безумные картинки мира, в котором необъяснимые мошенники немыслимым образом победили логический ход вещей.